Доктор Ламбард распорядился, чтобы его вызвали, как только начнутся настоящие родовые потуги. Сестра прекрасно умела их распознавать. Ординатор должен был все время наблюдать за больной.